Отдельно взятый кирпич. На высоте третьего этажа поддон коснулся балконной плиты и закачался. Один кирпич сорвался и, плавно кувыркаясь, полетел вниз. Кирпич упал на голову корреспондента вечерней газеты «Славы Зубрика». Со стороны это выглядело очень обидно, так как впереди Зубрика шли бригадир, инженер по технике безопасности и командир подразделения комсомольских прожектористов, а позади его шагали начальник участка, директор кирпичного завода номер 1-2 и старший техник отдела капитального строительства горысполкома. Но злополучный кирпич почему-то выбрал голову именно славы Зубрика. Травмированный корреспондент повел себя странно. Он плюхнулся животом на осколки кирпича и глухо проговорил «Не подходи». Все присутствующие и, так сказать, свидетели, понятное дело, опешили. А Зубрик, несмотря на то, что голова у него была частично повреждена, аккуратно собрал осколки кирпича в носовой платок и только после этого разрешил отвести себя в медпункт и перевязать. В дальнейшем, когда Зубрику заматывали голову, он держал себя не менее интригующе, все время загадочно улыбался и два раза даже произнес как бы для себя «Великолепно!». Окружающие обменивались тревожными взглядами, крепко подозревая, что помимо внешней, довольно незначительной травмы, у бедного Зубрика, видимо, произошел основательный внутренний сдвиг. Только один человек ни с кем не переглядывался, а лишь с течением времени все больше бледнел. Этим человеком был директор кирпичного завода товарищ Гусев. Когда народ из медпункта порассосался, кто за служебной машиной для корреспондента, кто еще куда, Гусев отозвал Зубрика в сторону и, взволнованно прижимая к животу большой желтый портфель, спросил. «Что же теперь будет, товарищ Зубрик?» «Фильетон будет, товарищ директор», — безжалостно ответил Слава. На другой день Слава Зубрик положил на стол заведующего отделом Драгунского фильетон и возбужденно сказал «Ну, спекся товарищ Гусев, ох и поводил же он меня за нос, и госты, и результаты испытаний на сжайте, и я не я хата не моя, ну теперь не открутится, мне только яркого факта не хватало». «Да...» — сказал Драгунский, прочитав фильгитон. Это случай. Раз в сто лет. А я думал, у тебя семейное. Он кивнул на забинтованную Славину голову. — Неужели в дребезги? — В пыль! — радостно подтвердил Слава и брякнул о стол захваченными в качестве вещественного доказательства осколками. — С третьего этажа, представляете? А голова хоть бы хны, я даже сознание не потерял. Вот вам качество продукции. — Сдаем, — решительно сказал Драгунский. «В субботний номер. Только вот это место я вырублю. Всех тех, кто рядом шел. А то получается вроде намека. Дескать, жаль, что кому-нибудь из них не досталось. Они больше заслуживают. Нехорошо. Бесчеловечно как-то. Ну, потом вот тут абзац. И, и здесь еще». «Здесь-то зачем?» — взволнованно привстал Зубрик. «Слушай», — поморщился Драгунский, — «Льва Толстого сокращали. Ты что, Лев Толстой?» «Нет? Ну и успокойся». На третий день заведующего отделом Драгунского вызвал ответственный секретарь Свирекулов. Подведет нас этот твой зяблик под турецкий монастырь! сказал он. Зубрик машинально поправил насторожившийся Драгунский. А! -а, -а! махнул рукой Свирекулов. Передовое предприятие города, понимаешь, 4 миллиона штук кирпича выпускает. Он что, все 4 миллиона себе на голову перекидал? Зачем перекидал? сказал Драгунский. Он сам ему свалился. Один. «Триста строчек из-за одного кирпича!» — замотал головой Свирикулов. «Ну почему же из-за одного?» — солидно приподнял брови Драгунский. «Просто этот кирпич взятым как наиболее яркий факт». «Все равно», — сказал Свирекулов, «Недостаточно веское основание для таких обобщений. Так что я обобщение похерил. А то получается, что за кирпичами дома не видим». На четвертый день славу зубрика вызвал главный редактор. Садитесь, сказал редактор и посмотрел на славу гипнотизирующим взглядом. Скажите, зубрик, этот факт с падением кирпича на голову действительно имел место или введен вами как художественный домысел? Слава торопливо задергал концы платка, в котором все еще хранил улики. Хорошо, остановил его редактор. Я вам верю. Допустим, действительно имел. И тем не менее. Не стоит так навязчиво подчеркивать, что кирпич упал на голову именно вам. Понимаете ли, возникает какой-то нездоровый запашок. Как будто журналист из чувства личной мести расправляется с ответственными работниками. Так что с вашего, надеюсь, согласия я эти места подправлю. Редактор вооружился красным карандашом. Напишем так. «Проходящему возле стройки гражданину Н. упал на голову кирпич». Главное, факт сохраняется, и вывод о качестве отдельных кирпичей тоже. Слава Зубрик молча поднялся и вышел вон из кабинета, прижимая к тощему бедру узелок с вещественными доказательствами. Через полмесяца в газете была опубликована юморезка о том, как некоему гражданину Н, проходящему вдоль одной из строек, свалился на голову недоброкачественный кирпич, в результате чего гражданин Н. пострадал очень незначительно, кирпич же, наоборот, рассыпался в дребезги. Еще через полмесяца дом, построенный из кирпичей товарища Гусева, дал трещину от карниза до фундамента.